ей показалось не то странным не то забавным что дудник обращался к актерам по имени отчеству и Навы. ну арцеулов еще можно понять ему хорошо за сорок то есть он явно старший режиссера но наимушина примерно ровесница дудника а холодный вообще намного моложе интересно как принято в театральном мире или это персональный стиль Семена Борисовича, может, это и есть проявление того самого правильного отношения к артистам, о котором говорила Евгения Федоровна Арбенина. Она снова остановила взгляд на Артеме Лесогорове, наблюдая за тем, как он пишет, и вдруг ей показалось, что что-то не так, что-то в движениях руки автора пьесы было неправильным, даже нет, не неправильным, а непривычным. Настя зажмурилась на секунду, попыталась отвлечься и снова посмотрела на Лисогорова. Испытанный многократно прием помог и в этот раз. Она поняла, что Артем пишет не кириллицей, а стенографирует. «Надо же! Она-то думала, что с повсеместным распространением диктофонов и разных навороченных компьютерных программ искусство стенографии давно ушло в прошлое и не пользуется популярностью, особенно среди молодых мужчин. Занятный парень, этот журналист-драматург». «Я не понимаю», — снова прервал на полусловие очередную реплику «Колодный» и обратился к режиссеру. «Как нормальный человек может реагировать на такую чушь? Я не понимаю, как должен реагировать мой герой, когда ему предлагают такие обстоятельства». «Семен борисович «Никита, хватит уже!» — примирительно произнесла Наймушина. «Всем все понятно. Не беспокойся. Тебя хорошо видно и отлично слышно. У тебя большая яркая роль. Тебе есть, что играть и где себя показать. Давай не будем тормозить. Надо идти дальше. А из-за твоих придирок у нас сплошные остановки». «Спасибо, Людмила Геннадьевна». Дудник бросил на Наймушину благодарный взгляд. «И давайте не забывать, что мы тут не самодеятельностью занимаемся, а продолжаем работу Льва Алексеевича. У него было у него есть собственное видение, собственная концепция спектакля, и мы не имеем права от нее отклоняться». Настя буквально кожей плеча почувствовала, как напрягся в этот момент сидящий рядом с ней Антон Сташис. Она слегка повернула голову и взглянула на него. Антон пристально смотрел на Никиту Колодного, и лицо у ее напарника было совершенно отсутствующим и словно бы неживым. Что он там такого любопытного узрел? Надо будет не забыть спросить. Они всего третий день работают вместе, а Настя уже не помнила своих насмешливых и даже язвительных сомнений, которые вызывал у нее молодой оперативник. Она почему-то полностью доверилась его восприятию людей. — А я не возражаю! — неожиданно подал голос Лисагоров, оторвавшись от своих записей. «Никита Михайлович, по-моему, здесь совершенно прав. Реплика действительно не вполне соответствует тексту роли Зиновьева в предыдущем отрывке. Я сейчас исправлю. Одну минуту». Он снова склонился к своей толстой тетрадке. В реп-зале повисла тишина, и Настя перевела взгляд на Дудника. Семен Борисович сердился. Он нетерпеливо постукивал зажигалкой по столу, за которым сидел вместе с помрежем и покачивал ногой, всем своим видом показывая, что такое непродуктивное растрачивание драгоценного времени выводит его из себя. И только хорошее воспитание удерживает его от того, чтобы взорваться». Наймушина подошла вплотную к Никите холодному и что-то сердитым шепотом выговаривала ему. Арциулов с безмятежной улыбкой прохаживался вдоль выгородки и примерялся к стулу, на который он должен был сесть в процессе произнесения текста. Через несколько минут Лисогоров прочитал вслух новый вариант. Колодный расплылся в улыбке. Арциулов недоуменно тряхнул головой, дескать, «не вижу особой разницы, но если вам так больше нравится, ради бога». А Семен Борисович Дудник кивнул по мрежу Федотову, мол, «годится, фиксируй изменения». «Михаил Львович, пожалуйста», — обратился режиссер к Арциулову, — «с этого места и пойдем дальше, а то мы с вами совсем тут застряли». Так мы до конца репетиции с места не сдвинемся. Один раз пройдем и сделаем перерыв. Пусть в голове уляжется». На этот раз неугомонного Никиту Колодного все, кажется, устроило, обмен репликами прошел благополучно, и Федотов объявил перерыв на 15 минут. Актеры и режиссер немедленно вышли из зала. Кто-то покурить, кто-то позвонить, кому-то надо было в туалет – а Лесогуров остался на месте и продолжал записывать. Настя подошла к нему и села рядом. Заглянула в тетрадь и поняла, что не ошиблась. Драматург действительно стенографировал. — Почему вы не пользуетесь диктофоном? — спросила она. — Разве стенограмма лучше? Артем широко улыбнулся и закрыл тетрадь. Настоящий журналист должен обязательно владеть стенографией, потому что техника – штука крайне ненадежная. Уж вы мне поверьте, она меня столько раз подводила. Техника в любой момент может отказать. Или батарея сядет, или память окажется переполненной. Технику можно украсть, разбить, потерять, можно пролить на нее чашку кофе и так далее». А о себе ты всегда хозяин. — Ну, вообще-то верно, — не могла не согласиться Настя. — Вы специально владевали стенографией, потому что не доверяли технике, или причина в чем-то другом? — Знаете, лично мне удобнее работать с письменным текстом, чем на слух. Я так лучше воспринимаю. Это я еще в детстве понял, а уж когда решил заняться журналистикой и впервые столкнулся с ненадежностью диктофона, то сразу пошел на курсы. И потом здесь, в условиях репзала, диктофон вообще бесполезен, потому что все находятся от него на разном расстоянии, и половина реплик пропадает. Не все отчетливо записывается, потом ничего не разберешь. Особенно, если несколько человек говорят одновременно. «Не буду же я бегать по залу во время репетиции и всем подсовывать диктофон, правда?» Он негромко рассмеялся и окинул Настю теплым, очень мужским взглядом. Настя взгляд поймала и оценила, и нельзя сказать, что этот взгляд ей понравился. «А записать все четко и понятно я вполне успеваю». — продолжал Артем. — Тем более, что мне все время приходится менять собственный текст в соответствии с пожеланиями участников репетиции, и тут уж на слух полагаться опасно. Нужно видеть в записи те слова, которые они предлагают. Зато благодаря стенограмме мне удается быстро все исправить. — Надо бы поговорить с ним о дуднике. Артем — человек со стороны, не из театра, и ему пассажи насчет ссоры из избы могут оказаться не близки. А вдруг он знает что-нибудь интересное? — Вы, кажется, приглашали меня на кофе, — напомнила она. — Я принимаю ваше приглашение, если вы не передумали. — А если передумал, то я тебя все равно заставлю, — мысленно добавила она. Но заставлять леса Горова не пришлось. Настины слова он воспринял с энтузиазмом, и они договорились после окончания репетиции побеседовать в его служебной квартире. Вторая половина репетиции прошла почти так же, как первая, с той лишь разницей, что терпение Дудника оказалось поистине безграничным, а вот терпение Лисогорова, похоже, истощилось, и в ответ на очередные требования Колодного подправить текст роли Зиновьева, чтобы ему, Никите, было удобнее играть, Артем даже повысил голос, в котором зазвучали обиды и оскорбленное самолюбие. «Ну еще бы! Кому приятно, когда тебе постоянно дают понять, что ты написал полную чушь, требующую коренной переделки?»